Издательство Эксмо. Анжела Марсенс. Смертельные воспоминания. Посвящается Морин Кинг, ушедший от нас, но не забытый нами. Пролог. Июнь, 17 -е. Когда жидкое золото попало в вены и растеклось по всему телу, глаза Эми Уальд закрылись. Мысленно она представила себе след этой жаркой белой красоты, плывущей к мозгу. Эффект она почувствовала практически мгновенно. Наслаждение, яркость, которого причиняла ей почти физическую боль, охватила каждый миллиметр её тела. Эйфория перенесла её на другую планету, в другой, ещё непознанный познанный мир. Ещё никогда в жизни она не испытывала подобного. Всё её тело охватило блаженство. Волны экстаза прокатывались по её коже, мышцам, сухожилиям, достигая самого мозга её костей. Но сила ощущений стала быстро ослабевать, хотя она тщетно цеплялась за них. «Не уходи, я люблю тебя». Ты мне нужен!» — вопила, умоляла, заклинала ее сознание, изо всех сил цепляясь за исчезающие впечатления. И когда последние судороги счастья прекратились, она повернула голову налево и улыбнулась Марку, своему любовнику, другу, своей родственной душе, так, как она делала это после каждой совместной дозы героина. И тут же, сквозь накатывающую усталость, засасывающую ее в зовущее черное ничто, которое всегда наступало после укола, Поняла, что с Марком что-то не так. Она знала, что они сидят на полу в незнакомой комнате. Она ощущала тепло от батареи сквозь джинсовую куртку. Знала, что на руках у неё наручники, но это её не волновало. После такой дозы её вообще ничего не волновало. Она попыталась позвать Марка, но никак не могла произнести его имени. С Марком что-то было не так. Его глаза, подёрнутые дрёмой, ещё не закрылись. Более того, они были сюрраку распахнуты и таращились, не мигая, на какую-то точку на потолке. Эми хотелось протянуть руку и дотронуться до него, разбудить его. Она хотела, чтобы он увидел её улыбку, прежде чем они провалятся в темноту, но она не могла пошевелиться. И с этим тоже что-то было не так. Обычно тяжесть, доходящая до самого мозга костей, делала ее сонной и отяжелевшей, но она всегда могла собрать достаточно сил, чтобы повернуться к Марку и прижаться к нему. А сейчас ее охватывала всепоглощающая слабость, которая давила на ее веки, заставляя провалиться в сон. Она должна собраться, повернуться и прижаться к Марку. Сквозь опутывающий ее туман Эми изо всех сил попыталась пошевелить хотя бы пальцем, но не смогла. Мозг отказывался посылать сигналы ее органам. Эмми попыталась бороться с охватывающей ее вялостью, которая напоминала одеяло, натягиваемое на голову. Она ощущала себя слабой, беспомощной, неспособной прогнать всепоглощающую темноту, но в то же время понимала, что нужна Марку. Все бесполезно. Она больше не может бороться с преследующими ее тенями. Ее глаза медленно закрылись, и последнее, что она услышала, был хлопок закрываемой двери.